На фотографиях Кудринский был как Кудринский. ф о т о г р а ф о м удались портреты, и сходство было соблюдено. «Так, посмотрим, что Москва скажет», даже вздохнул м и ф р о д и й Кириллович. Уже на обратном пути к Раките у него создался вполне определенный план действий. Прежде всего... Он приказал установить бдительное наблюдение за Кудринским, узнать, где он поселил Воробьеву, и тоже наблюдать. Немедленно п р и в е с т и Никитина, как только тот будет найден. Затем он сам снется по телеграфу с Москвою, Лондоном и Владивостоком. В Москве он, указав адрес фотографии, значившейся на обрывке найденном вагоне, просил раздобыть портрет Кудринского, если тот снимался там.